Глава вторая. Найти братиков в капусте. На следующий день тетрадь была благополучно забыта. Ровно в 11:00 должны были выписать у Ольги долгожданную малютку, и поэтому все мысли скакали только вокруг этого радостного события. Вася, а тебя точно Пашка приведёт? Он отпросится, успеет? Время же 8:00 утра, а его всё ещё нет, узнавал Слюся, в который раз примеривая нарядную блузку. «Конечно, еще нет. Он же должен хоть как-то на работе появиться», отталкивала подругу от зеркала Василиса. «Люсь, тебе не кажется, что этот макияж меня сегодня полнит? Прямо какие-то щеки откуда-то отвисли?» «Это у тебя не щеки, а уши!» «Вась, а где у нас веревка?» «У Володи обязательно не найдется веревки, чтобы прицепить коляску к багажнику. Может, ее в салон поставить?» Василиса была жутко обеспокоена своим внешним видом, поэтому к остальным вопросам относилась без глупой паники. Коляску повезем на Пашкиной машине. Нет, это катастрофа. Да посмотри, у нас совсем нет дорогой помады. И как же теперь быть? Я же не могу красить губы этим вазелином. Придется целовать Оленьку, и вся помада останется на ней. Люся, немедленно выдай деньги. Я побегу, куплю себе что-нибудь от Диора. Не вздумай лезь к Ольге со своими поцелуями. Она молодая, кормящая мать. Ей совершенно нельзя никакой заразы. А тут ты. А букет? Мы же еще не купили букет. И вчера не побеспокоились. Она тут же понеслась к телефону и закричала в трубку. Володя, ты должен заехать за мной на час раньше. Да, на час. А потому что мы не купили цветы. Могу себе представить, что ты там такое купил. Какую-нибудь белену садовую. Володя, на этом деле нельзя экономить. Оленька тебя никогда не простит. Еще надо корову конфет акушером-гинекологом. Ты же купил коробки. А молодец. Откуда ты узнал? Володя, признайся, пока не поздно. У тебя уже есть побочные дети. Ах, ну прости, конечно. Куда тебе побочных, когда ты прямо вот наследника столько времени воял. Да я ничего хвалю у тебя за изобретательность. Ровно в 10:00 под окном пилькнула первая машина. Вася, это меня. Взволнованно замерла Люся, прижав руки к груди. Ругай меня, Васенька. Я понеслась. «Несись, старая кляча! Несись!» – усмехнулась подруга. «Чё это ты про клячу?» – обиженно обернулась Людмила Ефимовна. «Она сегодня выглядела на десять лет моложе!» «Так ты просил тебя ругать! А как же ещё ругать бабку?» «Не матом же!» – изумилась Василиса. «Беги, Люся, пора с внуком познакомиться!» Ольгу встречали большой и шумной компанией. Пашка привёз мать и жену Лидочку, лучшей подругой Ольги. Володя выскочил из машины, совершенно забыв выпустить из салона тещу. И то билось, а стекло, точно огромная ночная бабочка, а потом подняла крик на всю округу. Люсю спешно выудили, нагрузили букетами, и огромной клумбой ввалились в больничный холл. Ольга выскочила, легкая, чуть побледневшая, но необычайно счастливая. Ее тут же завалили цветами. Оставили только несколько букетов у Люси для медицинского персонала. Папаша, возьмися ребёнка, появился в дверь приятная медсестра. И Володя растерянно подался вперёд. Цветы передай медикам, влезла Люся. Ничего не видя вокруг, Володя топал к заветному свёртку в огромных голубых бантах. Он взял сына и забыл про всё на свете, только смотрел на крошечное серьёзное личико нового человека. Цветы, жалобно пила Люся. И тоже до смерти хотелось взглянуть на внука. Но каянные букеты так никто мест сестре не подарил. А сама Люся не догадалась, ведь положено отцу, а ну как поломают священную традицию. Спасла положение Василиса. Она заискивище улыбнулась медсестре и торжественно провозгласила: "Спасибо вам за нашего мальчика. А это вам". И вместе с Люсей сунула медсестре букеты. сама же потеряв к медицине всякий интерес, кинулась к тёстке. И где тут наш Василёчек? Нет, вы посмотрите, это же самый настоящий Василий. Он какой серьёзный. Пока медсестра пыталась взять многочисленные букеты, чтобы их не рассыпать, Люся трепыхалась в её объятиях. Да что вы мне к себе жмёте? Кончилось терпение у новоиспечённой бабушки. И она, раскидав все розы, кинулся к зятью. Володя, дай! Я, дай мне! Ну, дайте же подержать! Да отпустишь ты руки, Владимир! Я же аккуратненько! Мама! Идите дарите цветы. Я ещё сам не надержался. Ну, куда вы лезете? Отбрыкался молодой отец. Вообще-то Володя её впервые вот так назвал мамой. Но Люся не смогла радоваться. Она злилась на зятей из-за его упёртости. Ну, надо же, ухватил ребенка, будто больше его подержать некому, и фиг к нему подлезешь. Володя, отдай Вася маме, ну, чего ты, как маленький? Притянула мужа за рукав Ольга, и тот нехотя повиновался. Люсе вручили крохотный теплый сверток, и она вдруг поняла, что до этого момента не знала, что такое настоящее счастье. Так, я еду к вам и буду у вас жить, заявила она через пять минут. совсем немножко, всего неделю, пока вы не научитесь с ним обращаться. Хорошо, мам, поехали, усмехнулась Ольга, прижимаясь к плечу любимого. Ничего хорошего, в общем-то, процидел любимый. Я вообще-то сам взял отпуск, как раз на неделю, хотел побыть с сыном, а теперь мне его и на руки не дают. Мама, отдайте мне моего сына. Элиси подняла голову и гордо процидела: Хватит и того, что я тебе отдала свою дочь. К Володи подошла Василиса. Володь, ну будь ты умней. Ровно через 6 часов у неё затекут руки, и она сама передаст тебе Васеньку. Через 6? Дёрнул бровями зять и спросил с тайной надеждой: "А раньше не затекут?" Василиса только горько покачала головой. "Даже не надейся. Она свой баян по 6 часов туда-сюда на свадьбах втигает. А уж внук-то Люся не отпускала внученка ни на минуту. Уже все приехали к Ольге с Володей, уже накрыли стол, уже уселись и подняли первую рюмку за здоровье малыша и его родителей. А она все держала на руках крохотного Василия Орфеева и не могла наглядеться. «Мам, да положи ты его, не приручай к рукам», – попросила Ольга. «Я подержу. Я сама знаю, к чему его надо приучать. Тебя тоже вырастила», – не соглашалась Люся. Иди садись за стол, поешь. Я сама. «Мам, ну дай я ему пеленочку поменяю», просил Володя зять. «Я сама. Не можешь какое-то дело с пеленками возиться?» – зеркала Люся. «Тетя Люся, дайте Васятку посмотреть, а?» – просила невестка Василиса и Лидочка. «Ну, хоть на кого похож? Я сама посмотрю, нечего на него глазеть», – уворачивала шальная бабушка. «Ничего думать. На меня он похож!» «Тетя Люся!» Васил Пашка, сын Василисы, дайте мальчонку подержать, а то я только девчонок держал, а мне завтра в командировку. Когда еще подержать придется? Пашку и в самом деле отправляли в командировку, поэтому он как-то особенно настойчиво тянул малыша к себе. Ну, дайте, а, тетя Людь, я как старший по званию приказываю. А иди-ка ты со своими приказами, не терпела бабка. Вон, роди себе парня и держи сколько хочешь. Я сама подержу. Мам... уже приплясывала рядом Ольга. «Давай Васю, мне его кормить пора». «Я сама». «Ты разве накормишь?» «Люсь, ты совсем с ума не сходи», ступила Василиса и чуть не силой оторвала подругу от малыша. А потом еще и прикрикнула. «Не дури, чего выдумала? Родителям дитё не давать». «Пусть Володя почувствует, что за радость сынишку на руках держать». «Жить она с ними собралась». «А я как? Давай выпей за внука и домой будем собираться. Матери надо отдохнуть дать». Люсе не хотелось домой. Ей хотелось лечь вот тут на диванчике и ждать, когда малыш начнёт капризничать, чтобы первой вскочить и схватить долгожданного грекуна на руки. Васенька ухватился на за пуговицу подруги и боялась посмотреть той в глаза. Я, конечно, выпью за внука, только домой ты -то иди без меня. Я же никак не могу оставить ребёнка на попечении таких родителей, ты же понимаешь. Они же молодые, что им? Сейчас лягут и продрыхнут. Амвосенька. Ой, господи, ну и мелочка. А ребёночек будет кричать, кричать и охрипнет, голос потеряет. А если я станусь, он, может быть, сделается каруза. Вась, ты любишь карузель? Вася. Василиса Олеговна её уже не слушала. Она селком ухватила подругу под руку и вывытолкла её из квартиры. Закрывайся, Оленька. Спокойной ночи. Успела попрощаться она с хозяевами, ни на секунды не выпуская Люсю. «Я ее до завтра подержу. Отдыхайте». За такое жесткое с собой обращение Люся дома наказала Василису гробовым молчанием. Она уселась возле телевизора и уставилась на потухший экран, твердо решив на реплики подруги не реагировать. «Ты посиди, посиди, а я пойду, малыша прогуляю», – не слишком навязывалась с беседой Василиса. Когда подруга ушла, Люся с кошкой кинулась как вол, так и есть. Василиса не отходила от подъезда далеко, стерегла её. Взойти жендар. Пришёлся к Люсе. Просто сторожевая собака Бобик. Она приготовила для Василисы. Ещё несколько лесных эпитетов, но высказаться не успела. В дверь настойчиво позвонили. Люся молниею уселась на прежнее место и навесила на лицо маску невразимый скорби. В дверь продолжали звонить. Да что, на, ну, ключи потеряла, что ли? Пришлось оторваться от пустого экрана Людмилии Ефимовне. Здравствуйте. На пороге стояла миловидная женщина. Петухова Людмила Ефимовна здесь проживает? Допустим, расплывчито ответила Люся. А зачем она вам? Я так понимаю, что вы и есть Петухова, догадалась дамочка и какетливо протиснулась в комнату. Она игриво почесала коту в Финле за ушком, отчего у того наступил временный столбняк. Кот не переносил незнакомцев, а гостя уже разбрасывала по столу документы и щебетала, не умолкая ни на секунду. «Наше туристическое агентство предлагает вам совершить изумительные туры. Могу предложить уикенд в Пекине. Получите бурю восторгов. Великая китайская стена, императорский дворец, чайные церемонии. «Продолжительность перелета всего 3 часа 50 минут. Вы в вашем возрасте перенесете его с легкостью. На крайний случай в салоне есть все необходимое для реанимации». Люся стояла возле разбросанных бумаг и испепеляла дамочку взглядом. Та заучено ворковала свой монолог и точно глухарь на такую ничего не замечала, пока не выплеснула блок информации. Только после этого она заметила, что, вероятно, на Великую Китайскую стену клиентка не спешит. «А чего вы так набычились? Не хотите в Пекин? Тогда я вам предложу еще более лучезарную перспективу». Гостья восторженно воздела глаза к потолку и завелась по новой. «Китай, Байдайхэ, Далянь, маленький Гатконг на берегу Желтого моря. Завтраки, экскурсии, шоппинги, сказочный отдых на белоснежных пляжах. «Кто?» – то, сурово прервала ее Люся. «Сын? Где?» – завертелась дамочка и надула губки. «При чем здесь сын? Я вам про отдых?» Люся собрала в кучу все бумаги со стола и всунула их в руки миловидной женщины. «Я никуда не поеду. Мне вот сейчас только поездок не хватает. В кои-то веки выдалось жаркое лето, а меня, как пингвина, понимаешь ли, на белоснежные пляжи. Топайте отсюда в свои шоппинги». Ну я, я не понимаю, вскочила женщина, пытаясь ровненько уложить бумаги. Чего вы так разволновались? Вам совсем не придётся платить, за вас уже всё уплочено, м, любой бы на вашем месте. Кто уплатил? Раздувала ноздри Люся. Только сразу предупреждаю, не вздумайте сказать, что сын. У меня нет сыновей. Кто заплатил? Женщина не ожидала такой скверной реакции на своё щезарное предложение. Она теперь дергала бровками, таращила хорошенькие глазки, и грудь ее ходила вверх и вниз от возмущения. «Откуда я знаю, кем вам приходится этот мужчина? Нашу туристическую фирму совершенно не интересует ваше родственное отношение. Он мне не родственник. Но ради бога нас и ваше личное отношение не беспокоит», замахала она руками, но все же не удержалась от чисто женского любопытства. «А что? Он ваш любовник?» «Господи, где у мужчин глаза?» «Вон!» – взревела Люся. «Это что бы у меня? Любовник? Да я себе даже мужа не позволяю иметь! Любовник!» «Да и действительно, чего это я такое придумала?» Буркнула себе под нос представительница турфирмы и спешно покинула квартиру взрывной особой. Следующий привет от сыночка Люся получила где-то в обед следующего дня. В дверь, как обычно, позвонили – Из средних лет мужчина в синем комбинезоне бодро спросил Василису: Вы будете у мадам Петухова, Людмилы Филипповны? Принимайте окна. Сегодня материал завезём, а завтра будем устанавливать. Где-то часиком к 10:00 подойдём. Проснётесь? Может быть, и проснёмся. Какетливо крутила тавком Василиса, разглядывая напористого гостя. Ну так принимайте, ребята, заносите. Василиса встала в проёме морской звездой. Тю-тю-тю, что значит принимаете? Это вам приемный пункт, что ли? Это квартира, и без нашего желания сюда никто ничего заносить не будет. Че это вы приволокли? Покажите-ка. Мужчина поскреб затылок и удивленно мотнул головой на ребят, которые пыхтели под тяжестью больших пакетов. Это окна, что ли? Сдернула броя Василиса. А мы не заказывали. Вася, гони их! кричала из комнаты Люся. Скажи, если не уберутся, мы спустим собаку. Малыш, голос! Из недр квартиры до ушей незваных гостей донесся гулки лай. «Не понял!» – снова полез к затылку мужичок в комбинезоне. «Так вы чего, отказываетесь, что ли? А как же деньги? Тоже не нужны!» «Молодой человек!» – красиво произнесла Василиса каждую букву. «Мы у вас ничего не заказывали. Платить не собираемся, а?» «Так ничего платить и не надо. Все же еще сегодня утром уплатили». поднялся откуда-то с нижнего этажа ещё один работник. Этот был не в комбинезоне, зато в куртке такого же синего цвета и, вероятно, числился рангом выше. Вот и квитанция, всё оплачено. Окна оплачивали не мы, поэтому категорически от них отказываемся, тяжело и совсем не категорично пролепетала Василиса. У нас имеется всё для скромного одинокого женского счастья. Нет, если бы не странная, запутанная ситуация, она обязательно впустила бы такого аккуратного, оформленного мужчину на чашечку чая. И даже если бы он настаивал сейчас, пусть бы оставил своё окно в подъезде, а сам приходил, уж очень он к себе располагал. Однако мужчина в комбинезоне вовсе не догадывался о своей притягательной силе и напрошаться не стал. А вовсе даже повёл себя недостойно. Он ещё раз сверкнул очами. Так вы отказываетесь, да? И даже бумагу можете подписать, да? Тогда, слышь, Николаевич, давай это. Теперь он уже возбужденно что-то шептал на ухо с синей куртки. Тот старательно отмахивался, так как не решил эту проблему заказчикам. А почему, собственно, вы не желаете? Наша фирма вставляет качественно и обеспечивает гарантии на... Да ну их нафиг, Николаевич! Небрежно махнул рукой на томящуюся диву комбинезон. Ребята, выноси все обратно. «Слышь, что, Николаич, до свидания, тетенька! Рады были познакомиться!» На прощание фальшиво улыбнулся он и сам захлопнул двери. Василиса горько припала к створке. «И чего это женское счастье всегда так резко хлопает за собой дверью?» «Слышь, Николаич, прикинь, как здорово, что они отказались! У них как раз три окна заказали. Давай два моей тещи влитым, одну тебе!» тебе большую, у тебя же балкон старый. Да ну нафиг, губнил Николаевич. Давай лучше большое окно, мои верки поставим, а то на мне уже давно пробросить собирается. Так ведь, если жена вот зная все кудри выделит, уснехнулся за дверью в комбинезон. Василиса такую вытерпеть уже не могла. Они, значит, благородно отказываются от евроудобств, чтобы не вляпаться в неприятности. а от их имени кто-то любовницам будет вставлять окна. Господа, распахнула она дверь, мы отказываемся от окон и сегодня же сообщаем об этом заказчику. В смысле нашему спонсору, который у вас окна оплатил. Я подумала, а вдруг он вам не поверит, что мы от своего уюта отказались? Господа немедленно поняли, что совершили самую крупную ошибку за квартал, позволили себе распустить языки под дверь ушастых теток. кисли и потрусили вниз по лестнице. Люся peered в дверях комнаты Горчанна Василиса. Я потеряла покой. Да, я слышала, как ты сысюкала с этим подоконником. Что перед твоими чарами устоял, негодяй? фыркнула Люся. Василиса плюхнулась на диванные подушки, скорбно хватила кота и устроила его себе на живот. Все гораздо хуже, Люся, обреченно чесала кошачье пузо Василиса. Мы с тобой всячески стараемся не попасть в кабалу к твоему неизвестному сыночку. Отказываемся от всевозможных даров, а кто-то вероломно этим пользуется. То есть как это, вытянул с лицо у Людмилы Ефимовны. А так это. Вот сейчас мы выставили этих трудяк. А они и давай под дверью радоваться. Какая-то недотёпа оказалась, и куда они могут эти окошечки пристроить? За них же уже заплачены и решили, что пристроят любовницей. Представь, Люся, ты порождаешь разврат. Люся растерянно заходила по комнате и зачем-то обрывала головки у домашних цветов. Это как же? Значит, они уже в паутине? Они стараются. Люся, значит, сознание теряет, чтобы в как балоне угодить, а не родивый сограждани. Это антуриум, если ты ему башку оборвёшь, он ещё 3 года не зацветёт. Как сквозь вату донёсся до Люси голос подруги. Вася, я немедленно звоню Павлу. Мы попали в затруднительное положение. Пусть он нас оттуда выскребает, объявила Люся и решительно направилась к телефону. Пусть разве я спорю, Только ему нас воскребать немножко не с руки. Он же в командировке. Люся снова подбежала к цветам и оборвала сразу три головки у бальзамина. Я думаю, не стоит так волноваться. Отобрала у нее горшок и отставила его на шкаф Василиса. Мы с тобой не маленькие беззащитные дети. Можем кое-кому принести кучу неприятностей. Ага, кучу, если успеем. Не успокаивалась Люся. А вот мне кажется, что он двигается что-то страшное. Я вот, Васенька, даже по ночам спать не могу. Ты храпишь как кузнец, а я ворочаюсь и не сплю. А потому, что боюсь. Василиса дёрнула бровью. Вчера, например, ты храпела. Я до 4:00 ночи смотрела ночной канал про любовь, а ты не своим храпом все диалоги заглушала, а там такие слова нежные говорили. Что будем делать? Не желала слушать про нежные слова, Люся. Работает, Люсенька. Что нам ещё остаётся? Сейчас вот только ты сваришь что-нибудь к обеду и начнём. Ты, наверное, сегодня капусту потушишь, а я я думать пойду. Разбуди меня, когда всё будет готово. Вместо того, чтобы кинуться рубить капусту, Люся насила в по спальне, подбегала к тетрадке, зачем-то пялилась на чистые листы и снова начинала бегать. Она так соображала. Но что тут сообразишь, когда нет ни малюсенькой зацепочки? Пришлось отправиться на кухню и терезать капусту. Вечером, когда подруги уже расстилали постели, в доме раздалась заливистая трель звонка. Малыш грозно зарычал и даже два раза совершенно отчётливо гавкнул. "Опять сынок заботится", вздохнула Василиса. "Люся, мне интересно, в такую пору какой от него подарок можно ждать, не иначе как мужну по вызову". "Замолчи, бесстыдница. Я уже бабушка" Порозовела щечками Люся, ухватила за ошейник малыша и поторопилась к двери. В комнату влетела раскрашенная, как гейша, девчонка, а за собой она тащила высокого красавца. «Здрасте!» – без приглашения плюхнулся она на диван. «Гришка, садись, рассказывай!» «Ой, бабушки, только вы пса уберите, он сейчас на Гришку кинется, на него каждая собака бросается!» Люся повела малыша в спальню, но Василиса мудро ее остановила. Подожди, Илюся, а чем это вам наш пёс не понравился? Он спокойный. А вдруг вы на нас с ножом полезете? Девчонка выпучила глаза. Здрасте, что это мы с ножом? Мы к вам, между прочим, за помощью. Вы что, совсем не врубаетесь, что ли? Мы же на свадьбе с вами гудели. Вы нам ещё уши парили, что всякие преступления фасуете. Ну, не вспомнили? Это же Гриня, он ещё свидетелем был у жениха. А я тоже там была, меня Маринкой зовут. И если по девичьей фамилии Волкова. А настоящая какая? спросила Василиса. Волкова, я же говорю, девица она и есть настоящая. Меня ещё никто замуж не взял. Не, ну вы вообще. А ещё что ли? Неужели не вспомнили? Мне ещё хотели в рюмку самоогонки налить, а я коньяк требовала. А они зверюги, коньяк заныкали и весь вечер мне водку чаем разбавляли. Ну чтобы я не догадалась, конечно. Я не допетрила, зато потом такое емустроила. Ну водки ж наглоталась, что ж меня взять. Ночью ну, вспомнили. Весели соуставилась на парня и что-то такое начала припоминать. Да-да, да, помню, помню. Вы молодой человек, ещё все на меня поглядывали, да? Прямо глаз не сводили. М-м, так как вы говорите, вас зовут? Гриша, снова стрял девчонка. а на вас он пялился, потому что вы ему очень его первую учительницу напоминаете. Покойную. Такая же ненормальная была. Все пела да плясала. Сама, между прочим, Гришку линейкой по ушам била. Он их не мыл никогда. А учительница насмотрелась, как слонов дрессирует. И давай Гриню тоже. Чуть что и по ушам. Он с тех пор вообще к ушам не прикасается. Принципиально не мой. А вы так прямо на него похожи. Гринька даже испугался. можту чилка не скончалась ещё. Ну и ясный перец опять до ушей беспокоиться стал. Василиса скокожила губки клизмочкой, дёрнула щёчками и властно позволила подруге отвести пса. "Илюся, отведи малыша, а то торчишь тут в позе вдовы, прямо неловко. Тебе уже давно пора чай ставить". Клюся затолкала малыша в свою комнату, но к чайку не торопилась. Она уселась напротив гостей, Валяжно закинула ножку на ножку и с искренним любопытством подерсавала. Ак нам вас как занесло? В гости что ли? Или свадьбу хотите привести? Предлагаю сразу оговорить гонорар. Наринга Волкова брыкнулась на диван, и её ноги описали над головой Васи дугу. Вы чего? Я же вам говорю, меня ещё никто не берёт. Ой, ну я сейчас вообще вся в осаде, куда уйду от этих старух? Грин прикинь, да? свадьбу. Гриня послушно растянул губы и несколько раз отчётливо гикнул, что означало неуёмный смех. Люсю уже стало терять терпение. С каждой минутой развязная парочка ей нравилась всё меньше. Девица Волкова вела себя непозволительно расхлябно, а красавец Гриня уже через 5 минут знакомства красивым совсем не казался. Так и я не поняла, Стало накаляться Людмиле и Фимне. Они сейчас с Васей как раз должны были придумывать, как выйти наслед загадочного сына, а эти двое бессовестно крали драгоценное время. Я не поняла: если свадьбу не хотите, вам, может быть, похороны провести? Василиса немедленно скорчила скорбную гримасу и вышла на передний план. Люся, утихамерся. Ребята к нам принесли своё горе, им надо помочь. Она даже ручки сложила на манер церковного служки. Мы можем скрасить ваше горе, отведём 9 дней, 40 и полгода, можем и год отвести, если платить будете. В исполнении Люси вы сможете прослушать самые любимые песни покойного. Да нафиг нам слушать, дрыгнул ногой девица. Мы и сами спеть можем. Она резко вскочила и запищала тоненько, будто придавленая мышь. Хорошо, красавица, многим всем нравится, им об этом и о том не надо париться. Классно, я с этим хитом пойду на народного артиста поступать. А мы же зачем к вам притащились? Тут у нас, э, Гриня. Ну какого чёрта, рассказывай сам. Она брякнула обратно на диван и демонстративно уставилась в потолок. Гриня после команды подруги как-то весь подобрался, вытянулся и замычал: "Ну, так Хочу, короче. Ну, типа, мне сначала был фигово, жизнь не удалась. А теперь лафа, всё классно. Месели с Люси приготовились слушать долго и терпеливо. Однако вся повесть на этом закончилась. Подруги медленно переглянулись. На наркотики подсел, что ли? Уточнила Люся. Ой, господи. <связывая> Но он же вам ясно объяснил. Снова дрыгнул с дивана Маренка Волкова. Короче, после свадьбы Гринька никак не мог поправиться. Ну, в смысле, из-за пыль выйти. А чего делать-то? Свадьба уже скончалась, никто даром не наливает. Ну и решил Гринь пойти в казино. Деньги же надо как-то зарабатывать. Василиса шелохнулась. Простите, он туда работать пошел? Ну, конечно, я же говорю, деньги выигрывать. Последний у нас из дома спер и потащился. А что вы думаете, нифига не выиграл? Подруги пожали плечами. И что тут думать? Это вы следовала ожидать. Не для того богатенькие владельцы такие деньги в казино грохотали, чтобы кому-то просто так их отдавать. Однако для Маринки это было похоже полнейшее неожиданство. Глаза у неё от удивления вылезли из орбит, а брови ускакали куда-то за чёлку. Так мало того, что не выиграл, он ещё и проигрался. Нет, прикиньте, зарабатывать пошёл. Ну и короче, залез в стак. «Какие долги!» «Гриня, расскажи, в какие долги ты влез?» «У-у-у!» – вытащил отча красавица. «Видали?» – продолжала Маринка. «И, короче, собрался он вешаться. А, нет-нет, вру. Стреляться из газового пистолета. А тут раз приходит на мужик и приносит Гриня пакет. Приносит пакет, а там денег. Гриня, сколько там было?» Гриня снова вытащил глаза. «Гриня?» «У-у-у! Во! Видите, сколько? Много! Короче, как раз столько, чтобы мы расплатиться и нам на жрачку. И, главное, в пакете такая бумажка. Рад помочь, брат!» А у Грини никакого брата отродить не существовало. Он у матери один, после него она вообще зареклась рожать. Ну, и сама мамаша из детдома. У Люси заныло где-то под коленкой. «То есть никакого брата нет, а записка есть, так?» Спросила она, осипшим от волнения голосом. «Ну да!» stated, – громким шепотом подтвердила Марина. «И главное, деньги тоже есть! А потом что началось?» «Грини, что потом началось?» «У-у-у!» – помогла парню Василиса и обернулась девушке. «Теперь подробнее!» – Та горестно махнула рукой. «Да какие там подробности! Короче, этот брат теперь нас содержит, платит за все продукты!» Куда не забредем, везде заплачено все дела. Нет, прикиньте, на днях нас в ресторан пригласил. Ну, в зеленую бутылку. Знаете, вы, вы ходили же, да? Ни Люся, ни Василиса о таком ресторане даже не слыхивали. Но кивнули так, будто из этой зеленой тары не вылезали. Короче, там такой стол, закатила глазки Маринка. Таки нэ-нэ обслуживает. Пепел сигарет чуть не руками ловит. Не успеешь до пепельницы донести, уже меняют. Короче, мы сначала припухли, тихонько сидели. Откуда такие бабки, да? А потом подходит к нам мэн, ну, который у человека главный. Администратор, что ли? Пыталась не сбиться с мысли Люся. Ну да, приходит и типа говорит. Вы типа не трясетесь, за все уплачено. Это вам ваш брат день рождения устроил. И Гриня моему кланяется, прикиньте. Главное не мне, да, а Гриня, ну вообще. Девчонка, видимо, всё ещё находилась под впечатлением от зелёной бутылки, потому что долго качала головой, цокала языком и таращила глаза. Но теперь подруги её не торопили. Они боялись пропустить хоть слово из спутанного рассказа. Так я и говорю своему та, снова вспомнила про них, Марина Волкова. Тип ты грин меня своим, своим братом-то познакомим, пусть и познает, что у нас с тобой тёплые отношения, все дела. О том, я на нас у зима, шубы, норковые не намечается, сапоги отстой, а он только воет. Типа сам никакого брата знать не знает. Я и притащил его к вам. Вы ему хоть и голки под дно, те запихаете, что ли? Пусть расколится. Не, ну что за нафиг получается? Значит, ему так братьит все дела, а мне так дырк в сыре, да? Не, вы его можете прямо сейчас иголками потыкать. Он уже согласен. Грень пика. Согласен? Гриня смачно шмкнул носом, собрал свои соболиные брови домиком, растопрёл пальцы прямо перед лицом Василисы и покорно мотнул головой. "Нет, милишая, мы ги с таповцами не подрабатываем", осторожно отвела она от себя его руку. "Но давайте лучше попробуем найти отвыбраться", предложил Люся. "Клёво, супер", приняло вдруг Гриню. "Только вы нам должны всё подробно рассказать". снова вклинилась Василиса. «Итак, когда вы впервые почувствовали заботу этого братца?» Григорий раскрыл был рот, но Марина Щебетунья уже докладывала по всему правилам. Гриша почувствовал заботу брата прямо после казино. И еще бы он ее не почувствовал. Он же уже бегал покупать себе газовый пистолет, но у него денег не было. «Кстати, вы ему скажите, что стрелят лучше из боевого оружия, например, из Макарова. Правда ведь? Гриня?» У меня сосед прапорщик, попросим его, он принесет. Василиса чуть не поперхнулась от такой заботы. Я думаю, торопиться пока не стоит, успеете. А может, его и сам родственник. Вы, Марина, напишите мне ваш телефончик, место работы и адрес. Мой? – вытащила девица. Так мы же вместе с Гриней проживаем. Значит, записывайте. Переулок Чайковского, 12, квартира 77, а телефон... Видите мне бумажку. Я вам и свой сотовый напишу, Гришкин. У нас только сотовые. Василиса не поленилась, быстренько организовала листочек с ручкой, и пока Маринка писала, решила разговорить красавца Гришу. А вы простите, где трудитесь? ласково обратилась она к парню. Тот покраснел, стал кулупать ногти и в конце концов сознался. Этим, хмм, ну, сторожем в садике. И много получаете? Ещё ниже ей допросила Васи Да ни фига, обозлился друг Гриня и упёрся взглядом в пушистый корыт. Они это мне только есть оставляют, что дети не доели. Какая жестокость проникла в Василиса. Люсенька, ты послушай, парню совершенно не выдают зарплату, только объедками кормится. Надо немедленно обратиться в профсоюз. Маринка отрвалась от листочка и замахал руками. Не, не надо обращаться. Грини просто у них Подворовывает. А они знают, вот и высчитывают всякий раз. Нормально. Позвольте, но, затрясла челюстью благородная Вася, то есть как же так подворовывают? Что можно у детей своровать? А почему его не вышибут поганой метлой? Маринка удушевленно объяснила. Он у них ведра всякие таскает, подушки тоже, белье у постельных в прошлый раз приволок. Они не выгоняют, потому что за такую зарплату ни один приличный мужик сторожем и вовсе работать не пойдёт. Там же ещё мести надо, а Гриня он же не сильно наглей, то один месяц ведро, в другой полотенце. И это ещё ничего. Прошлый сторож вообще пьяный на укатил. Василиса примолкла, кто и узнает, как там сейчас производственные отношения строятся. После того, как Маринка нацарапала номера телефонов, они с Гриней сидели недолго. Подруги пообещали им непременно позвонить. и распросились со странной парочкой. «Ну, и что ты скажешь?» спросила Василиса, когда за гостями захлопнулась дверь. «Я скажу, что теперь у меня настоящее боевое настроение». Бодро посерла руки Люся. «Пойдем-ка хлебанем чайку». Некоторое время обе дамы сосредоточенно пялись в своей чашке, но потом Василиса не выдержала. «Люся, и долго я буду воду гонять?» Между прочим, мне на ночь совсем нельзя пить. У меня глаза текают и почки, и слюная железа. Нет, ой, поджелудочная. Неважно. А я с тобой уже третью чашку прикончила. Быстро докладывай, с чего это ты так взбодрилась? Люся отставила чай, и на ее лице промелькнуло даже подобие улыбки. Теперь я знаю, с чего начинать. Смотри, у этого Гриня братец объявился как раз когда... Когда он поплелся в казино. Но это я помню, перебила Вася. Дальше ты что? Дело даже не в казино, понимаешь? Братец стал заботиться о парне сразу после свадьбы, понятно? И у меня первые признаки этого вторичного материнства появились тоже после свадьбы. Я же к Ольге на следующий день после работы отправилась. Так, так, так, нахмурилась Василиса. Понимаю, понимаю. Куда отклонишь? А туда. Люся встала и торжественно достала остатки торта. Сначала пыталась было нарезать их ломтиками, но увлечённая Васенка запихала в рот и весь кусок целиком. А то, повторила Люся. Этот Гринин братец, а также мой сынок, был на этой свадьбе, понятно? Он видел и меня, и Грини. Фш-фмф. Да, я думаю. Я уверена, потому что между мной и этим дебильным парнишкой Грини больше ничего общего нет, никаких точек соприкосновения. И ещё Если он представился мне сыном, а Грини братом, значит, он не слишком старый и не очень молодой. То есть ему где-то от двадцати пяти до тридцати пяти, примерно так. Вася прожевала торт и развела руками. Ну, тогда все проще паренной репы. Завтра же навещаем молодоженов. Мы спрашиваем, что за гости у них были, а там, может быть, и сам благодетель просветится. Кстати, они уже, наверное, фотографии проявили, радостно заметила Люся. Вася скисла. Не понимаю. Чуть-чуть радуешься ты. Я тебе давно хочу сказать, Люсьенька, ты отвратительно получаешься на снимках. Такое ощущение, что не человек, а просто баян с глазами, честное слово. Другое дело и я. Я вот думаю, в этот раз получилось особенно неотразимой. Правда же, мне идёт моё зелёное платье. Идёт. Только ты не в нём была, а в том, в той своей вытянутой кофте. «А, так что тоже еще те снимочки получатся. Да в сущности, кто на тебя, Васенька, будет смотреть? Главное, мы сможем разглядеть, кто там был». Утром Василиса проснулась от непонятного шума и жалобного поскуливания малыша. Сон немедленно испарился, от него даже испарина на лбу осталась. «Да, Люся, сыночек добрался. Закрыли малыша, теперь преступник ее убивает газом и пистолетом». вздрогнула в голове и сразу же захотелось спрятаться на балконе. Однако любовь к ближним пересилила. Василиса тихонько поднялась и на цыпочках проскользнула в кухню. Именно оттуда доносились странные звуки. Господи, пролепетала Василиса в ужасе. За что мне всё это? Клюшенька в последнее время частенько не закрывала холодильник. Дверцем отнёт, а та не закрывается, требует более внимательного подхода. И стоит холодильник распахнутый, Сегодня, вероятно, Люся куда-то спешила, и знакомая история повторилась. Малыш и Финли решили, что такую ситуацию не использовать просто преступно, поэтому теперь наслаждались хозяйскими запасами. Коту повезло больше. Он выседал на верхней полке холодильника и без помех уплетал замерзшие сосиски. Малыш же пытался протиснуть мохнатую морду между банчик с майонезом и горчицей, чтобы добраться к кусочку колбасы. но от горчицы невыносимо воняло и щипало глаза, а колбаса все никак не доставалась. Бутылочка с кетчупом уже покоилась на полу, рядом в белой луже сиянил пакет из-под молока и валялась чисто вылизанная блестящая бумажка из-под сливочного масла. «Так, а совить значит собакам ни к чему, да?» уже вопила Василиса, вытягивая кота из холодильного шкафа. «И к котам!» Вот так, с грязными лапами, по всем продуктам. Малыш, морду убери. Ну, Люсенька, только заявись. Ну, Люсенька не заявилась. Сначала Василиса занялась уборкой и пока подбирала с пола молочные озера, вспоминала подругу с самыми изощренными прозвищами. Затем стала нервно поглядывать на часы, в гневе щурить глаза и грозить длинным корявым пальцем невоспитанным питомцем. Даже и не смотрите на меня. Ну, позорище! Но позже Василиса начала волноваться. Они с Люсей сегодня решили сходить к молодоженам, то есть вплотную приступить к делу, которое казалось Люсе, как никого. И она по доброй воле никак не могла проигнорировать такое событие. «Все, больше ждать нельзя», – застегивая босоножки в прихожей, бубнила Василиса, пока малыш весело прилизывал ее голову языком. С Люсей определенно стряслась беда. В следующий миг взволнованная женщина – Ощутила резкий пинок под зад и уперлась лбом в широкую собачью грудь. «Васенька!» – радостно влетела в дом Люся. «А ты чего? Дерь не закрывала? Я же кричала тебе, или ты спала?» Грудь Василисы раздулась дирижаблем, и Люсенька всерьез испугалась, как бы с подругой не приключился инсульт. Чтобы хоть как-то избежать страшного недуга, Людмила Ефимовна принялась силой хлистать подруженьку по бледным ланитам. От такого неслыханного хамства Василиса сперва задохнулась, потом завопила во все лёгкие. "Где ты шаталась, старая профусетка? Ты, ты почему не закрыла всё молоко?" "Ой, Васенька, стоит ли так расстраиваться из-за какого-то молока? Ну не закрыла пакетик, так его и не закроешь, не заживать же его", махнула Слюся и принялась вываливать на подругу кучу новостей. "Вася, ты не представляешь. Сейчас я была у Ольги, наш Василий сказочно вырос". Ты не поверишь. Только я подошла к его кроватке. Он такой рев поднял. Ну, слава богу, у мальчика все в порядке со зрением. Потихоньку стала отходить Василиса. И с чувством прекрасного тоже. Люся замахала руками и весело защебетала. Да при чем тут прекрасная? Я про то, что он уже распознает мать и чужих. Ты, Люсенька, и в самом деле к прекрасному не имеешь никакого отношения. Так что не пугай ребенка. Дай ему привыкнуть к тебе постепенно. И ответь, наконец, почему-то унеслась к Ольге, не предупредив меня. И холодильник опять не закрыла. Мы что, уже перевели кота с собакой на самообслуживание? Вася, честно вытверщил глаза Люся, я тебя будила. Ты можешь меня распилить на этом самом месте. Но ты и так во сне вытягивала губы, что мне неловко было тебя отрывать. А что, мы сегодня никуда не идем? Василиса села краситься. Они сегодня отправлялись к Кубышовым, туда, где проводилась последняя свадьба, то есть к жениху. Уже через час, горяя ярким эпичным румянцем и маргай накрашенными весницами, Василиса торопила подругу. "Ну от чего ты всегда так копаешься? Неужели нельзя было быстреньку умыть мордочку, расчесаться, влезть в свои джинсы? Ну сколько для этого нужно времени?" "Ага, умыться. Сама так накрасилась, а мне даже к зеркалу было не подобраться." жалбно тянула Люся. "Я вообще, я хотела спросить, зачем ты, Вася, повесил единственное зеркало в доме под самым потолком? Мне постоянно приходится становиться на стул". Василиса только небрежно отмахнулась. Она их в самом деле перевесила зеркало, чтобы Люсе не торчало перед ним, как изваяние. Васе зеркало тоже нужно. Теперь Люсенька подходит к нему гораздо реже. У Кубушовых подруги никого из молодых не застали. Зато к ним выпорхнула крепкая, кругленькая, как антоновское яблоко, Наталья Фёдоровна, мать жениха. "Ой, а вы чего к нам зачистили?" нервно хихикала она, отдёргивая кофту и судорожно поправляя волосы. "А мы уже и этого провели свадьбу. Простите, э, э, -э Наталья Фёдоровна, важность начала Василиса. А мы к вам по неприятному поводу, да, знаете ли, вашему молодой дому" Да нет, их отправили в водное путешествие, бабушки сено косить в деревне. А что случилось? Стремительно начала бледнеть толстенькая мамаша. Понимаете, э совершенно случайно выяснилось, что кое-кто из ваших гостей э незаконно спекулирует зубной пастой Белый Клык. Компания решила найти негодяя и привлечь к ответственности. Вот мы и ищем. Хотелось, чтобы молодые нам в этом помогли. Наталья Фёдоровна с достоинством поправила бюст и высокомерно вздёрнула подбородok. Наши гости до такой низости не опускаются. Нет, но ну у нас, конечно, есть знакомый, который торгует туалетной бумагой. А так она вовсе не белый клык, и потом у него это называется бизнесом, а вовсе не спекуляции. Он бизнесмен, да. Люся решила, что подруга взяла неправильный тон и поспешила исправить положение. Да-да-да, мы понимаем, у таких почтенных граждан, как вы, просто не могут в друзьях затесаться спекулянты. Вроде, ну это вполне вероятно, что этим занимается кто-то из соседей. Однако ж, нам все равно придется опросить всех в вашем подъезде. Поэтому разрешите вас подозревать в первую, на первейшую очередь. Как почетных жильцов, так сказать. Наталья Фёдоровна любила о себе лестные отзывы, тем более, что слышала их нечасто. Поэтому после Люсиной тирады в корне изменила поведение. Пригласила дам за стол и даже плюхнула перед ними конверт с новыми фотографиями. Вот, на свадьбе сделали, гордо объявила она. А давайте для беседы по рюмочке, а? «У нас замечательный коньяк остался. Мы его покупали на торжество, а потом подумали, нафига такую прелесть гостям выливать? Они же все равно уже ничего не различают». Доверчиво поделилась хозяйка. На коньячок неожиданно из комнаты выскочил плюгавенький мужичок. Отец жениха. «Наталья, дуль у тебя в карман. А где моя рюмка?» Рыкнул он неожиданно басом. Наталья Федоровна безропотно достала ему посуду. Вот вы не поверите. У колясика такой нюх на коньяк. Он просто не может спать, если я собираюсь побаловать себя рюмочкой. Вот зараза. А, треснул по столу кулачком колясик. Я думала, она только днём коньяк жрёт, а она и ночью успевает. Колясик, да разве же я пью из пугандара, сейчас Наталья Фёдоровна. Я только вот так под кресло залезу, у меня там бутылочка припасена. А ты уж рядом. Палы решил помы, давно пора. И ведро мне в руки. И ведь пока не вымою, тебя не утрясёшь. Я вот всё думаю, какого хрена тебе не спится, зайшка мой. Пока Василиса сочувственно покачивала головой, так жалобом хозяйки, Люся уже потихоньку рассматривала фотографии. Вот вдруг вскочила со своего стула Наталья Фёдоровна и принялась тыкать пальцем в снимок. Смотрите, вот это фото мне больше всего нравится. Нет, вы же видите, мой Виталишка совсем не парит в этих вотки. К кому это? Уточнила Василиса. Ну тогдашки же вы посмотрите, во что она одета. Платьцы какой-то. Фи. А ещё отец мясником работает, возмущалась мать жениха. Колесик в это время пустошил рюмочку, крякнул и пробасил. На неё что хошь напяль, она всегда красиво выглядит. Вишь, ходай всяках в растинка, одно заглядение. Она ж отъелся перед свадьбой. Брюки расползаются. Василиса вспомнила тоненького, жидконогого женишка, но никак не могла понять, в каком месте он отъелся. «Ой, не слушайте вы его!» – отмахнулась хозяйка и подлила мужу еще коньячка. А вот это общая фотография. «Ой, здесь все такие смешные, особенно томада, как будто бабыга вступит, честное слово. Ой, ах, простите, вы же были томадой!» Василиса дернула фотографию к себе. «И ничего она на бабыгу не похожа!» Она и вообще на бабу не смахивает. Скорее на дон Кихота. Да, вот так благородно. Давайте вы нам на этой фотографии расскажите, кто вам кем приходится. Мягко отобрала снимка Люся. Вот это что за мужчина? Ой, да какой это мужчина, махнула Наталья Федоровна пухленькой ручкой. Болтается на шее у жены. Уже пять лет нигде не работает. Только водку хлещет. Это сосед наш, Мотька. Матвей Спиридонович, Ангелина Игоревна и захребетник. Ну, муж в смысле. Неожиданно во весь свой хиленький рост поднялся хозяин. Ты на мотьку-бочку не кати. Он, может быть, мой неверный сотоварищ. Да я и не качу. Вот это значит сотоварищ Колясика, а это жена сотоварища. Ангелина Игоревна, тоже соседка. Ох, ну такая невоспитанная, доложу я вам. Самое главное, какое-то полотенце подарила, За двести рублей, я ценник видела. А съела на восемьсот. Да какое? Одной только икры на тысячу. Вот. Вот она запросто могла спекулянткой заделаться. Ее и напишите. Хорошо, мы обязательно отметим. А это кто? Тыкла Люся пальцем в новое лицо. Наталья Федоровна приблизила к себе фотографию и затараторила. Это Инночка, моя сестра с мужем. А? И нахрена мы пригласили эту выдергу? Я тебе говорил, чтобы не звали, взревел разгневанный колясик. Ой, зайка, ну что ты такое говоришь? обиженно вытянула губки Наталья Фёдоровна. Иночка принесла замечательный набор: таз, ведро и пластмассовый ковшик. Я видела, в нашем магазин таккие наборы по 400 стоят. И нафига витальки таз с ведром? всё ещё негодовал глава семейства. Да как так же? сплеснув руками молодая Светла. У Виталиясик и ляльчик родится. Где они умыть будут? В ведре, в смысле в, в тазике, и ковшиком сверху водичкой поливать. Буль-буль-буль. А твои родственники и вовсе. От обиды Наталья Федоровна даже засопела и принялась тереть подолом глаза. Приволоклись всей деревней. Хоть бы на десятку подарок принесли, да хоть бы на пятак. Нет, приперли два мешка картошки, кабачков целую прорву, да две тыквы. Вот вы мне скажите. Тыква молодым на кой черт? Ладно, картошка. Хоть она у нас и своя в подвале гниет. Да ее хоть продать можно. Я тебя весной посажу на рынке с ведерками. Продавать. Кабачки я старушка. Мне-то милости не подаю. А с тыквой куда? Там семечки. Возмутился Калятик так, будто речь шла о флаге Родины. Тыквенные семечки там много. А я читала, они от глистов. Самое первое средство. Это... Сколько ж мы на лекарствах сэкономим? Нет, ты не верти башкой. Ты вот сядь и подсчитай. Люся испугалась, что хозяйка их прямо кинется к калькулятору, поэтому успешно спросила: "А где здесь родственники?" Да вот они, все 12, перекривилась Наталья. Просто удивительно, как они с такими харями на фотографию влезли. Чтобы не вызвать новую бурю негодования, Василиса теперь обратилась к супругу хозяйки. «Я что-то не вижу у родственников невесты. Они что, не присутствовали?» «А у ней вообще никого нет!» – с пьяненькой печалью поведал тот. «Как есть сиротинушка! Мы ей и отец, и мать, и сын!» «Ну что ты мелишь-то?» – ткнула его под ребра супруга. «Чего это она, сиротинушка? У нее и отец есть, и мать. Вот они, кстати. Не красавцы, конечно, да все же лучше, чем ничего». Отец, между прочим, на рынке мясо рубит, очень высокая должность и получает больше тебя, Коленька, да. А мать, я думаю, родится, уродли она лицо страшненькое. Но и чего тоже деньги умеет зарабатывать. Котят разводит и продаёт, иной роскошки у неё прямо плодятся как сумасшедшие. Гормоны у них играть, что ли? Ну и доход, конечно. Илюся безнадёжно рассматривала фотографию. Никого, кто бы хоть чуть-чуть подходил по возрасту под ее сына, не было. Но Василиса уже держала в руках новую фотографию. «А это кто?» – спрашивала она. На снимке в обнимку с самим колясиком был запечатлен коротко стриженный парень, лет двадцати восьми, с нагловатым взглядом и золотыми зубами во весь рост. «А, это так!» – недовольно отмахнулась Наталья Федоровна. Но супруг снова взбунтовался. «Что значит так?» «Это мой родной сын от первого брака!» Пришел на свадьбу к брательнику. Машет она еще тут. Это Егорка мой, а никакой не так. Вы можете сказать его телефон, адрес?» Стала в охотничью стойку Василиса. Отец Егорки прилежно поправил воротничок в фланелевой рубашке и вежливо предложил листочек. «Возьмите, вам сюда удобнее записывать будет. Значит, это так. Проживает он у меня...» Ой, да что вы там пишете, сверкнул глазами хозяйка, проживает он. За неделю до свадьбы освободился, 5 лет сидел за драку, и на следующий день после свадьбы пошёл домой. По дороге залез в магазин, опять в сизо сидит, да и к лучшему. А то не приведи Бог ещё с Виталюсиком склестнулся. То есть он у вас сейчас изолирован, так? Его прямо на следующий день взяли, да? Или позже, удачнл Василиса? Да куда ж там позже? Аккуратнейшим образом на следующий день вздохнул с облегчением Наталья Федоровна. «Зачем же вы мне его адрес диктовали?» – повернулся Василиса к Николаю. «Так чтобы вы ему посылочку принесли!» – удивился непониманию тот. «Не мне же одному ему на своем горбу тянуть. Может, и добрые люди помогут. Так вы записуйте, записуйте». Беседа длилась уже больше часа, а ничего нужного так и не просвечивалось. Между частыми супружескими перебранками подругам с большим трудом удалось таки выяснить, что все гости – люди давно знакомые, прямо даже страшно сказать родственники. Никаких финансовых изменений никто на себе не ощущал, разве только Панкратовы, которые продали дом в деревне, приехали в город, хотели угол купить, комнатенку, а сами зашли поужинать в ресторанчик и за один присест все деньги пропили. Да только их и на свадьбу-то не приглашали. А чего звать, если у них все равно на подарок денег нет? Со стороны невесты, гостей никого не было, потому что они вообще злыдни, ни с кем не водятся и даже водку пить по-человечески не умеют. А молодежи мало, потому что они до этого собирались, на прошлой неделе, и умудрились все перессориться. Только и осталось друзей, что гринька, недоделанный, да девах его с бесстыжими глазами. Ну что же, мы с вами славно побеседовали, поднялись гости. Пора и честь знать. Ага, так вы прямо сейчас к Ангелине Игоревне и ступайте, посоветовала уже прихожая хозяйка. Она так красную рыбу мела, что, определенно вам говорю, самая преступница есть. Какая преступница? Забыл с Люсей. Ну, та самая, которая эти самые клыки и подделывала, белые. Василиса сделала страшные глаза, и Люся примолкла. А вы нам не уступите вот эту фотокарточку? Ангельским глазком попросила... У Николая Василиса, кивая на общий снимок. Да забирайте, щедро размахнулся тот, эка драгоценность. Нет уж, позвольте, воспротивилась Наталья Фёдоровна. Что значит забирайте? Я знаете, сколько на эти фотографии денег у грохола. Ха-ха, главное, забирайте. Люся полезла в карман и вытащила сотельную бумажку, другой у неё не было. Давайте мы у вас её купим. Ну очень я здесь себе нравлюсь, никогда так симпатично не получалось, ворла она. И здесь не получились. И вот вы, дамочка, простите, не упомянула, как вас зовут. Вздохнув с сожалением, обратилась Наталья Фёдовна к Василисе. Вы на всех фотографиях от чего-то такая худая вышли, животастая. Нет-нет, вам обязательно надо пропить рыбий жир. Честно говоря, вы с баней низкой нам все снимки портите. Такие какие-то убоженькие. Нет, я в хорошем смысле этого слова. А фотографию, хмм, я завтра же закажу. Вам сколько нужно? Вы же понимаете, я не могу вам отдать последнюю. А вдруг негатив испортится или ещё что? Нет, нет, нет, нет, не просите. А деньги оставьте, я завтра забегу, закажу и послезавтра заберёте. Я вам ещё и нашу молодую пару сделаю портретом, в её у себя над кроватью повесите. Поблагодарив хозяев за такую нескрываемую щедрость, подруги отправились домой. Нет, ты посмотри, а и никому не придерёшься. Горько размышляла Люся, не поспевая за широкими василисинными шагами. Все родственники, все друг друга замечательно знают. В таком хороводе богатство трудно утаить. А наш сынок богат, это ясно. И что самое обидное, животастый, главное, да? Во всю поддержал её Василиса. Сама бы на себя посмотрела, тыква с семечками от глистов. Рыбий жир, главное, да? Слушай, а зачем рыбий жир пить? От рахита, думала о своем Люся. Его всегда детям дают, чтобы рахиты не было. Ну уж совсем! Покрутила пальцем у виска Василиса и прибавила шагу. Дома они задержались ненадолго. Зацепили малыша на поводок и повели его на прогулку. Ты видела эти фотографии? Там вообще никто по возрасту не подходит. А я уверена, наш богатенький Буратино на свадьбе был. Кипятилась Люся, поглядывая, чтобы малыш не убегал слишком далеко. А может быть, кто-то из молодежи, предположила Василиса. Тем более они перессорились все. Люся покачала головой. Из-за молодежи на свадьбе были только Грини с Маринкой. И потом, откуда у молодых такие деньги? Даже если они и появятся, вряд ли это пройдет незамеченным. Да и не станут они на меня их тратить. На девчонок молоденьких потратится. Василиса призадумалась. Действительно, никто на фотографии на миллионера не тянул. А как думаешь, муж этой, ну, сестры Наталии, как её? Иночка, её муж? Не думаю, это же муж, а не знакомый какой. Они его тоже 100 лет знают. И помнишь, мать же жениха радовалась, что они подарок купили за 400 руб. Значит, раньше этого не наблюдалось. Нет, среди родственников моего сына быть не может. А если среди Колиной родни затесался, задумался Василиса. Их там видно сколько? Люся подозвала малыша, бросила ему палочку и, с сожалением, покачала головой. «Нет, ты видела фотографию. У них на всю родню всего пять зубов наберется. Там у всех такие улыбки, что ты, Вася, со своим животом просто красавица. Нет, наш миллионер не потерпел бы себя без зубов. Василиса снова вспомнила про свой живот и принялась втягивать его к позвоночнику. «Люсь, смотри, а так? Так нормально?» – или говорила она. Нет, так у тебя плечи в два раза шире, а живот всё равно есть. Неожиданно Вася стала подпрыгивать, дёргать ногами, а потом и вовсе крикнула малыша и понеслась за ним по аллее лёгким малюром, сгонять лишний вес. Господи, ну что за человек, дёрнула бровями Люся. У неё же внучка Женька вот думает, а она всё никак не угомонится. Ну и тот Люся забыла, о чём она только что говорила. Рядом с аллеей по дороге Пазла знакомая тёмной намарка. Вот кадина, а? И чего ей от меня надо? Пробормотала Люся и вдруг крикнула: "Никуда я сегодня не поеду, слышишь ты, змеечковая. Катись отсюда, мне не нужна помощь, я не инвалид". Владеющая мамочка, которая гуляла в далеке с коляской, бодро развернулась и поспешила покинуть нескучную аллею. Но и машина резко набрала скорость и скрылась. "Вася", кричал подруги Людмиле финна. "Вася! Да куда же она провалилась, черт возьми? «Люся, ты меня потеряла?» Появилась совсем с другой стороны аллея Василиса. Лицо ее стало просто-таки лиловым от непосильной физической нагрузки. Дышала она, как дворняжка в жару. Ноги на каблуках подкашивались, но глаза сияли гордостью и счастьем. «Вот, тебе прям так, прям так легко себя чувствую, как девочка!» Припала она к березе. Прямо лёгкость такая во всем теле. ощущая прилив бодрости и сил. Вероятно, от этого прилива она даже голову не могла держать, клонил её набок. Люся подбежала, подхватила подругу под руки. Ну что за противная баба. Держи сейчас, домой поплетёмся. Малыш рядом. До дому Люсе едва долаклась. На шее висела облегчённая Вася. Руки тянул малыш. Погода была замечательная, и он совсем не хотел в душную комнату. А сама Люся болталась между этими двумя гирями, как пёрышко. Люсенька, здравствуй, приторно скалилася соседка с верхнего этажа. Нагулялись? А я смотрю, веселист совсем уж тебе на шею забралась. Быть отсюда, ведьма, очмо усвася и пнула болтливую тётку. Тут же сил её снова покинули, и она опять повисла на шее у подруги. А мне-то чего, отбежал подальше соседка. Я только хотел сказать, что возле вашей двери уже полчаса какая-то баба сидит. Люська, да брось ты дерьмо, пускай сама тащится. Заслышав про бабу возле двери, Люся сполошилась и прибавила шаг. Вась, ты в самом деле кончай притворяться. Я же тебя уронить могу. Веселись смех, и пришла в себя, поправила причёску, облинулась и показала языка этой соседке костлявый кулак. Ну, чего ты еле ногами ворочаешь, накинул сам на Люсю. Слышала же, нас уже поджидают.